Глава 32. Здравствуй, сын. Кречетов сожалел о том, что ему все больше приходится заниматься расследованием в доме Самарвыха, а на поиски сына остается все меньше времени. Он очень тосковал по Сергею. Возможно, больше, чем по умершей жене. И вот теперь единственный близкий человек, его сын, был неизвестно где. Кречетов убеждал себя, что Сергей жив, и это удерживало его от того, чтобы впасть в отчаяние. Еще вчера Кречетов перенес в свою комнату спортивную сумку Сергея. Теперь он сидел на кровати и перебирал его вещи. Прижав к лицу пропотевшую футболку, почувствовал запах сына, который узнал бы из тысячи. Вытряхнув сумку, Кречетов осмотрел все, что там было. Шорты, кроссовки, скатные в кругляши носки и флакон с шампунем. В самой сумке на самом дне он заметил рекламный лист фитнес-центра «Старт-47». Изучив его, понял, что это недорогой спортивный зал, в каких обычно занимался Сергей. Набрав на телефоне номер с листовки, Кречетов еще не решил, о чем нужно спросить. Но когда ему ответил милый девичий голос, сказал «Здравствуйте, девушка, мне нужно поговорить с одним из ваших клиентов». «Он сейчас в зале?» «Кажется, да. Скажите имя, и я посмотрю в компьютере». «Кречетов Сергей, посмотрите». Девушка помолчала, потом удивленно проронила. «Он не клиент». «Не понял». «Сергей Кречетов у нас работает, он инструктор. Позвать его?» «Нет, не надо», — выкрикнул Кречетов, и чтобы хоть как-то смягчить впечатление, объяснил. «Я его отец». Не зовите и не говорите ему, пожалуйста. Сам приду, и будет сюрприз. Но только поторопитесь, он в три заканчивает. Спасибо, уже выезжаю. Но только не говорите ему. Помните, вы обещали. Нужно ли рассказывать о том, как быстро Кречетов мчался по улицам Москвы до фитнес-центра Старт-47? Дорожная обстановка благоволела, светофоры зажигались, не давая притормозить у перекрестков. Вбежав в вестибюль, он бросился к регистрационной стойке, вздыхая и сказал... Кречтов Сергей, где он? Вы папа? Спросила круглоглазая девушка и расплылась в умилительной улыбке. Я не сказала. Ну где же он? нетерпеливо спросил Кречтов. Она указала пальчиком на часы. 15.05 Сергей закончил работу и ушел. Давно? В голосе Кречтова прозвучало отчаяние. Ну что же вы его не остановили? Он кинулся к двери, а девушка обиженно прокричала. но «Ну вы же сами просили не говорить! Выбежав на улицу, Кречетов бросился в одну, потом в другую сторону. Вглядываясь в прохожих и не находя среди них сына, он решил, что лучше вернуться к машине и поклесить по близлежащим кварталам. Но именно в тот отчаянный для него момент Кречетов увидел Сергея. Он сидел на остановке и ждал автобус. Кречетов медленно подошел и сел рядом с ним, потом тихо произнес. «Ну, здравствуй, сын». Сергей повернул голову и, казалось, не поверил своим глазам. «Папа, как ты здесь оказался?» «Тебя искал». Кречетов отвесил сыну легенький подзатыльник, обнял и на ухо договорил. «Вот, нашел». Комната, где жил его сын, была очень маленькой, метров восемь, не больше. Но в ней имелось все, что нужно. Сергей принес к кухне чайника и, заваривая чай, сказал. «Вот так и живу. Давно ты здесь?» «Уже третью неделю». Говоря с отцом, он прятал глаза. «Прости меня, папа, я очень виноват перед тобой» зачем прятался от меня ты никогда меня не простишь не говори глупости Кречетов вззиросла ему волосы ты мой сын и этим все сказано я опозорил тебя перед Самаровым», признался он михаил рассказал что ты жил в его доме почему не хотел чтобы я знал сергей пустил голову ты бы посчитал что я у тебя никчемный не смей так говорить приказал кричтов я знаю одному в большом городе трудно выжить но и это еще не все «Про драку с Глебом тоже знаю», – упредил его Кречетов. «И догадываюсь, в чем было дело». «Откуда?» Сергей вскинул голову и встревоженно посмотрел на сына. Тот объяснил. «Я в курсе всего, что происходит в доме Самаровых. Живу там уже 10 дней. Но ты все равно расскажи». У Самаровых был водитель, его звали Вася. Он мне рассказал, что Глеб и Юлия целовались в его машине. Я не поверил, но однажды зашел к Глебу в комнату и увидел там Юлию. «Папа!» Он лапал жену дяди Миши. Я предполагал нечто подобное, — нахмурился Кречтов. Ты дал ему по морде и никому ничего не рассказал. В результате тебя посчитали безбашенным хулиганом. Он погладил сына по голове. Я сделал бы так же. Ты и хочешь, чтобы я вернулся домой? Нет, не хочу. Домой ты можешь вернуться когда угодно. Сказав так, Кречтов покривил душой и даже расстроился, но, взяв себя в руки, продолжил. Живи в Москве, если хочется... «Только бери трубку, когда я тебе позвоню». «Это я тебе обещаю», — улыбнулся Сергей. «Только уж и ты отвечай. Как-то вечером я тебе позвонил, но ты не ответил». «Я и подумал. Значит, не судьба. пацан ты еще у меня». «Знаю, папа. Я не рассказал про Глеба и Юлию, но, мне кажется, о них знаю не только я». «Кто еще?» — насторожился Кречетов. «Эмма Леонидовна, тетка Михаила. С чего ты взял?» После того, как мы с Глебом подрались, она пришла в мою комнату и сказала, что мне лучше уехать. Это на нее похоже. Она очень странно на меня посмотрела и сказала. Если не уедешь, тебе будет хуже. Скажу честно, мне стало страшно. Не глупи, старухи он испугался. Ты просто не видел ее лица. Она говорила медленно и подступала ко мне шаг за шагом. Шаг за шагом. Казалось, еще чуть-чуть и вгрызется мое горло. Кричетов недоуменно покрутил головой. Я знаю Эмму но она милейшая старуха. Такое ощущение, что ты говоришь о другом человеке. Не веришь, не надо. Но я в тот день все про нее понял и сразу ушел. Скажу честно, Кричтов поднялся со стула, сунул руки в и брюк и подошел к окну. Ты обескурашил меня. А ты приглядись к старухе. Она вроде незаметная, а все контролирует. Мимо нее в доме муха не пролетит. Ну, это я понял. Сергей тоже встал и подошел к отцу. Когда возвращаешься в Вязьму? На следующей неделе. У тебя сейчас отпуск? Что-то вроде того. Прежде чем уйдешь, хочу, чтобы ты знал, – тихо сказал Сергей. Ну? Ты не виноват в смерти мамы. в порывисто обнял его. Я знаю, сынок. Привычка думать в дороге сыграла с Кречетовым злую шутку. Два часа, пока стоял в пробках и рывками ехал от светофора к светофору, он думал над рассказом Сергея. Эмма Леонидовна, милейшая дом-правительница, душа и покровительница дома Самаровых, предстала перед ним в удивительном новом свете. Нельзя сказать, что Кречетов недооценивал ее влияние на жизни домашних, не замечал, как ловко она управляется с людьми, как правильно расставляет в разговоре акценты и направляет его в нужную сторону. Но в этот момент, словно озарение, пришла пронзительная мысль, которая буквально пришпилила его к водительскому сиденью. Старуха – умелый, расчетливый манипулятор. От этого открытия заворошились разнообразные мысли, которые прежде не приходили в его голову. Тысячи сомнений и подозрений зарождались и умирали в его мозгу. Догадки сыпались одна с другой. План действий созрел, когда Кречтов вернулся к Самарову. Войдя в прихожую, он выдвинул ящик комоды и взял универсальный ключ. Заглянув в кухню, убедился, что Айма Леонидовна сидит за книгой, и пошел к ее комнате. Войдя внутрь, Кречетов встал осматривать вещи, не найдя ничего примечательного и понимая, что каждую минуту в комнату может вернуться хозяйка, он заглянул в ванную, открыл шкафчик и не поверил своим глазам. Там на полке стоял флакон джунгарского аконита. Возвращаясь обратно в лестницу, Кречетов столкнулся с домом правительницы. «Где вы были?» — с подозрением поинтересовался она. «Хотел повидать Глеба». «Он на работе». «Я этого не знал», — сказал кричетов и поблагодарил Бога, что вовремя убрался из ее комнаты. Поднявшись к себе, он лег на кровать, чтобы все хорошо обдумать. Борис с усталостью, болезнью, успел сформировать в мозгу только одну мысль. Эмма Леонидовна тоже принимала канит и была знакома с его свойствами. Значит, она могла посоветовать его Полине Аркадьевне. На этой мысли Кречтов отрубился и провалился в глубокий сон. Измученный болезнью, организм взял свое. кричтов проспал пять часов и проснулся, как и прошлой ночью, в 12 Открыв окно, чтобы проветрить комнату, он также распахнул дверь и вдруг заметил одетую в пальто Василину. Она, крадучись, шла с чемоданом по коридору. Кречтов вышел из комнаты, спустился за ней по лестнице, и когда она уже собралась выйти на улицу, схватил ее за рукав. «Уж не бежать ли вы собрались?» «Пустите!» – пискнул Василина. Я отпущу, пока не скажете, что случилось. Вы не понимаете. Она же услышит. О ком это вы? Спросил Кречетов. Об Эмме Леонидовне. Она уже спит? Эм Леонидовна слышит все, даже когда спит. Сдавненно прошептал Василина. Не делайте из нее монстра. Обычная старуха, каких много. Если бы вы знали ее так, как я... Кречетов забрал чемодан и повел горничную к лестнице. Идемте. Нужно поговорить. Придя в свою комнату, Василина бессильно села на кровать и уронила руки. «Я здесь больше не могу, я боюсь ее», – тихо прошептала она. «Мы говорим об Эмме уточнил Кричтов. Она расправилась с Лесей. «С чего вы так решили?» «Побожитесь, что не передадите ей», – встревожилась Василина. «Божусь», – сказал Кричтов. Леся рассказала мне, что видела, как Эмма Леонидовна несла старухе молоко. Он спросил. Старухи, значит, Полине Аркадьевне?» Когда Леся увидела ее, то спряталась в пустой комнате, но ей показалось, что Эмма Леонидовна заметила ее. «Когда это было?» – спросил Кричтов. «В тот вечер, когда умерла старуха. Я говорю о времени. Минут пятнадцать десятого». Леся забрала поднос через 15 минут. Все это время она пряталась в комнате, ждала, пока уйдет Эмма Леонидовна. «Зачем?» – задумался Кричтов. «Ну, увидела она Эмму Леонидовну, зашла, забрала поднос и ушла. Это ее работа». «Все дело в том, что Леся сняла передник. Это криминал. Нам запрещено передвигаться по дому без передника и на кулках волосах. Если бы Эмма Леонидовна увидела Лесю без передника, она бы наказала ее», — сказал Василина. «Но ведь не убила бы». «Это да», — она отвернулась и проговорила с обидой в голосе. «Но потом-то все изменилось». «Что именно? Яд вылили старухе молоко? Так ведь?» «Вы откуда знаете?» — удивился Кричтов. От прислуги в доме ничего не скроешь, мы все видим и знаем. Когда вы расспрашивали Лесю про флакон, думали она глупая и не понимает. Я так не думал. А про флакона вам рассказал нарочно. Для чего? Чтобы вы поймали старуху. Старуху, значит, Эму Леонидовну, — в очередной раз уточнил Кречетов. Не притворяйтесь, что не понимаете, не стройте себя, дурачка. Кречетов присел рядом с ней и заговорил спокойным, размеренным тоном. Послушайте, Василина, вам нечего бояться. «Я буду рядом». «Ага», — недоверчиво проронила она. «Сейчас вы должны сказать мне одну вещь». «Ага», — повторила Василина, но теперь другим утвердительным тоном. «В то утро, когда увезли в морг тело Полины Аркадьевны, вы вместе с Лесей, Эммой Леонидовной и Юлией были на кухне». На этом месте Василина протестующе возразила. юлия Сергеевны там не было, она так рано не выходит». «Ну, как же?» — Кречетов растерялся. Вы сами мне рассказали, что Юлия Сергеевна приказала Лесе срочно помыть комнату. Полина Аркадьевна. Нет, не так. Назидательным тоном проговорила Василина. Это Эмма Леонидовна приказала Лесе от имени Юлии Сергеевны. Вот оно что. Кричетов помолчал, потом встал. Значит так, вы никуда не едете. Я сейчас уйду, а вы запритесь на ключ. Если боитесь, подоприте дверь кроватью. Ночь как-нибудь перекантуйтесь, а завтра мы во всем разберемся. Остаток ночи прошел в ожидании утром. Ровно в семь Кричтов позвонил следователю Филимонову. «Разбудил?» — тот спросил заспанным голосом. «Кто это?» Кричтов. Здравствуйте, товарищ полковник. Что-нибудь стряслось?» «Нет, ничего», — сказал Кричтов. «Хотел узнать у тебя номер квартиры свидетельницы, которая видела падение гражданки Нечапаренко». «Так влет не скажу. Второй подъезд, пятый этаж, налево. Подождите, кажется, я где-то записывал». Следователь закрестел, послышались его шаги, и вскоре он снова заговорил: Сороковая квартира! Через пять минут Кречетов покинул дом Самаровых, пересек двор и подошел ко второму подъезду дома напротив. Осталось подождать, пока кто-то выйдет на улицу. Но в то утро удача сама пошла ему в руки. Дверь открылась, из подъезда выбежал живенький фокстерьер, а за ней вышла та самая гражданка лет 70 в темном пальто и шапке Чалме. Посмотрев на кречество, она собралась уйти, однако он остановил ее. «Подождите!» «Чего вам?» В ее взгляде мелькнуло любопытство. «Я следователь кречтов Максим Данилович», он развернул удостоверение. «Ну?» «Можем поговорить про женщину, которая выпала из окна?» «Так я вроде бы все рассказала». Она выглянула из-за кречства и крикнула собаке. «Муся, ко мне!» «Можете, еще что-нибудь вспомните?» «Идемте на собачью площадку», сказала женщина и первая вошла туда. Закрыв изнутри калитку, она обернулась. «Спрашивайте». «В комнате вы видели еще одну женщину, так?» «Хозяйку той квартиры. Мы часто видимся во дворе». «Можете писать». «Зачем?» – удивилась женщина. «Идите и посмотрите». «Мне нужно знать, кого видели вы». Раз так, то, пожалуйста». «Высокая, статная, волосы заколоты гребнем, одного со мной возраста». «Стоп!» – скомандовал выкрикнул. «Что такое?» «Вы сказали, что видели хозяйку, но описывайте тетушку хозяина дома». А разве она не хозяйка? Обычно хозяйкой считается жена. Невелика, печаль. Женщина махнула рукой. Вы же все поняли. Я-то понял, а вот, следователь, по делу был введен в заблуждение. Он решил, что в комнате была жена хозяина дома. Ну так и передайте ему, что я ошиблась, и дело с концом. кричетов попытался уточнить обстоятельства, предшествующие падению, но не узнал ничего нового. Женщина подтвердила, что Эмма Леонидовна была рядом с Лесей, и, когда она умерла уже выходила из комнаты. Вот и все. Однако, несмотря на это, вернувшись в дом Самаровых, Кречетов уже знал имя убийцы.